Глава четвертая. Бессмертная печень. Печень скованного Прометея, которую терзал орел и которая вновь срасталась. Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на разных этапах, возобновилась. Иаков сражался с ангелом всего одну ночь. Увы, сколько раз видели мы, как Жан-Вальжан во мраке, один на один против своей совести, Изнемогал в отчаянной борьбе. Неслыханное единоборство. В иные минуты у него скользила нога, в иные под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала на землю. Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь? Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде? Сколько раз неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым? Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влочился во прахе сам поверженный ею наземь? Сколько раз после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над духом голос разгневанной совести «это нечестный прием, негодяй». Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга, то было сопротивление Богу, то был предсмертный пот». Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило. Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни. Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И побежденный он сознавал себя победителем. Свалив его с ног... Растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная говорила, «Теперь иди с миром». Но, увы, какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы. Жан-Вальжан чувствовал, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой. Перед ним вставал мучительный вопрос — Превратности судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой. Они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены. Там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан-Вальжан стоял теперь на самом опасном из таких перекрестков. Он стоял у последнего рубежа, У пересечения путей добра и зла его глазам открывалось роковое перепутье, и вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги, одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать? На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое. Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой. Значит, это правда. Исцелить душу можно, изменить судьбу никогда. Как ужасна неотвратимость судьбы. Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем. Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился, он сам добровольно пронзил в себе сердце этим счастьем, и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его еще дымящимся кровью из своей груди. У Козетты был Мариус. Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним. Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им как своей собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому. Но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор, или спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда, как имеющий на это право, и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их светлого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня мирной гостиной нормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом? Не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть, к их счастливой доле свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы? Надо привыкнуть к злому року к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной ноготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком «Как ты поступишь?» — спрашивает сфинкс. Такой привычкой к испытаниям Жан-Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза. Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку. Козетта, это прелестное существо, была спасительным кругом для потерпевшего крушения. Что делать, ухватиться за него или выпустить из рук? Ухватившись, он избежал бы гибели. Он всплыл бы из пучины наверх к солнцу. С его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жив. Выпустить из рук тогда бездна. Так в страданиях и муках держал он совет со своей совестью, вернее сказать, боролся с собой. Он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения. Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это облегчало его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к карасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое. Он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий. Он чувствовал, что дошел до предела. Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, в отчаянии издавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена. Мы чувствуем что нам отрезало отступление священная тень. Нечто невидимое, но неумолимое, какое наваждение! И так совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она божество!» Мы бросаем в этот колодец труды целой жизни, швыряем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу, родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье, еще, еще, еще. Выливаете сосуд, наклоняете урну, в конце концов мы кидаем туда свое сердце. Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка. Разве не простительно отказаться, наконец, от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана-Вальжана, если они скажут «довольно»? Податливость материи ограничена трением. Неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения? Сделать первый шаг ничего не стоит, труден последний шаг. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней уйти в небытие? Первая ступень, ведущая вниз — какая туманная мгла, вторая ступень, какой черный мрак, как не отпрянуть назад. Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту. Он восходит на трон каленого железа, Он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть, и он не отречется от мученического венца? Наконец Жан Вальжан дошел до полного изнеможения. Он обсудил, обдумал, он все взвесил на таинственных весах света и тени. Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель. В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом — самого себя. На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть на ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из бездн склонил голову? Мучительное раздумье продолжалось всю ночь. Он оставался до утра в том же положении на коленях, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, увы, раздавленной, быть может. Судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили на землю лицом вниз, Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не поднимая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого. По временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, Начинал покрывать их поцелуями. Тогда было видно, что он жив. Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате, и рядом никого не было? Тот, кто не дремлет во мраке.